«Успехи на пути. Я развиваюсь?» «Вопрос. Я видела по телевизору, как дети умирали от напалма. Раньше бы я не смогла такое смотреть. На этот раз я была спокойна, и это меня удивило». Карл. Ты имеешь в виду, что делаешь успехи? Ну да. Ты добилась преимущества над прошлым? Просто на этот раз я не была настолько вовлечена. Возможно, возникло сознание свидетельствования, которое больше не было вовлечено в ход событий. «Да, именно. Я представляю себе, что если что-то со мной случится, а я, тем не менее, буду совершенно спокойна, тогда ты будешь спасена. Но да, я не страдаю, когда я, так сказать, остаюсь вне этого». «Кто остается? Где?» «В чем разница, остаешься ты здесь или там? Вовлечена ты или остаешься вне?» Что имеет преимущество, если он не вовлечен? Что есть ты? Я так кто здесь сидит? И какое же преимущество от твоего существования? Наоборот, это абсолютный ущерб. Пока есть ты как личность, которая хочет получить преимущество, личное преимущество. Это абсолютный ущерб. Меня интересует свобода от страдания. Тому, что является свободой, не требуется свобода. Но представление, что есть ты, и что было бы хорошо, если бы сложились те или другие обстоятельства, в которых ты могла бы вести себя так или иначе, чтобы избежать страдания. Уже одно это создает страдания. Это страдание, когда хочешь быть счастливым? Конечно. Счастливый тоже должен бороться за свое счастье. Всегда ведь присутствует возможность несчастья, и уже одно это омрачает счастье. Пока я счастливый, есть и несчастливый в одном и том же человеке. Пока есть свободное от страдания, он также существует, как страдающий. Из этого круга не вырваться никому. Единственное возможное — это так называемый божественный несчастный случай. Ага. Никогда не было того, кто существовал во времени. Нет самого времени. И то, что ты есть — предшествует всякому представлению о времени и о пространстве. Всякому представлению вообще. И с этим я ничего не могу сделать. С этим тебе ничего не надо делать. Все, что ради этого делается во времени и пространстве, не может затронуть это. Все, что делается во времени и пространстве, не может сделать тебя тем, что ты есть. Это гораздо проще. То, что ты есть, просто познает, что все то, что оно может познать, не может быть им. В тебе, в восприятии, возникает пространство, время и мир. Но сама ты никогда не являешься частью этого.